Глава одиннадцатая. Воры в законе. «Вот те раз!» — растерянно произнес Кудрявый, вошедший в зал первым. В его голосе чувствовалось разочарование. «Что? Что там такое?» Напирающие сзади тела силой протолкнули застывшего в дверях Кудрявого дальше в зал. «Вот те раз!» — и в этом голосе, наравне с удивлением, Угадывалось присутствие некоторой доли разочарования. Небольшой доли, но все же. Вот террас, вот террас. Обескураженные воры разбрелись вокруг П-образной геометрии столов, разыскивая свои места по открыткам с кличками, разложенным среди столовых приборов. Сатана каждый раз зачем-то рассаживал их по-разному. При этом все бросали недоуменные взгляды в сторону центра. Сегодня зал выглядел осиротевшим, пустым. Исчезло главное, знаменитый толчок выжившего из ума, как считали многие, пахана. Место, где, как казалось совсем недавно, его монументальное седалище было установлено на века, сейчас было неотличимо от остального пола. Оно было выложено паркетной плиткой. тщательно подогнанной к старой. Выглядело, словно здесь и не было ничего никогда. Гости расселись. К трапезе никто не приступал, сначала следовало дождаться хозяина. Но приглядеться к несомненно и непременно вкусной, благодаря специально нанятому сатаной повару, жаротве было не лишним. Все уже претерпелись к некоторым специфическим побочным эффектам, этих, ставших почти каждодневными, обедов. Традиционный для таковых запах дерьма с каждым разом смущал воров все меньше. Поэтому, обнаружив сейчас отсутствие стульчика у многих возникло чувство, словно утеряно что-то, успевшее стать дорогим, даже жизненно важным. Некая изюминка, придававшая их посиделкам остроту, благодаря чему посиделки эти казались мероприятиями куда более высокого ранга, нежели обычные воровские сходки, становясь чем-то наподобие тайных сборищ масонов. Даже гигиенические пакеты, на манер раздаваемых в самолете, давно были отменены за ненадобностью, хотя после первого экспериментального обеда, вызвавшего позорную желудочную слабость Кудрявого, с тех пор по распоряжению сатаны предусмотрительно раскладывались на столе согласно количеству участников собрания. И не только в потере, в виде столь хорошо вписавшегося в антураж, по сути ставшего в нем главным предметом, стульчика было дело. Все интуитивно чувствовали, что предмет этот был как-то связан с поведением вдруг изменившегося сатаны, с его творческими обедами, неизменно сопровождавшимися обсуждениями всевозможных театральных и телевизионных постановок, клипов, пьес, сценариев, к чему все не только привыкли, но что для большинства уже стало необходимым, подобно воздуху. Благодаря каждодневным поэтическим сходникам, воры здорово поднаторели во всевозможных технических деталях и тонкостях шоу-бизнеса, с напыщенным видом вели высокоинтеллектуальные беседы, запросто обсуждали последние новинки театральных и кинематографических постановок, азартно заключали пари, кто кого побреет нынче в Каннах, Михалков ли Скорсезе, либо Сакуров спилберга А то может статься, всех их в очередной раз возьмет, да и перекроет. Ларс фон Триер в соавторстве с Кареном Шахназаровым. Теперь же у всех появилось дурное предчувствие, что все это утеряно для них навсегда, как утерян сам толчок, ставший для всех символом настоящей поэзии и творчества вообще. И данное обстоятельство не могло не навевать легкой, почти поэтической грусти, которая охватила всех до единого. Даже стеклянный, оловянный, деревянный не стали на сей раз исключением. «Интересно, дописал ли сатана свой новый сценарий?» Не обращаясь к кому-то конкретно, произнес ржавый. «Боюсь, как бы не сгинул тот паренек в тайге. И дернул же его черт ломануться в побег зимой. Опыт то еще нет». «Как там у него было?» «О, дайте, дайте ж мне свободу!» С надрывом процитировал он фразу из последнего творения сатаны. «Ведь ментовское рабство я не в силах превозмочь!» Вопросы Ржавого повисли в воздухе. Ими он только ковырнул полученную всеми жестокую душевную рану. «Они сейчас будут», — доложил, выйдя в центр зала, Череп, в традиционном для сходок последнего времени фраке, к которому настолько привык, что теперь просто не представлял, как обходился без него раньше. «Хозяин собираются!» Заметив в его глазах странный непонятного значения огонек, воры насторожились. Никто не знал, что еще может выкинуть сатана. Но в том, что это будет нечто неординарное, не сомневался никто. Проводив удалившегося метр до отеля подозрительными взглядами, все умолкли. Никому даже и гадать не хотелось, что им вскоре предстоит увидеть, Все равно бесполезно. Равно, как и спрашивать об этом черепа. «Может, у сатаны запор?» — высказал предположение Дырявый. Последнее время у него был нехороший стул. «Стареет наш пахан, стареет!» «Если бы у него был запор, он отменил бы сходняк», — возразил Гнилой. Все уже давно догадались, что время творческих обедов сатана тщательно увязывал с работой своего кишечника. отгадывая таким образом, чтобы выброс излишков, образовавшихся в процессе жизнедеятельности его старческого организма, по возможности совпадал с окончанием трапезы, десертом. Когда однажды у него случился трехдневный запор, воры в конец истомились, ожидая очередной сходки. Тем более, что предстояло обсуждение очень и очень интересного проекта, Сценария из жизни правильных авторитетов, единство которых с помощью недозволенных в приличном воровском обществе приемов, хотят расколоть беспредельно подлые спецслужбы. Специально для этого сценария сатана придумал несколько удачных стилистических ходов, что, по мнению большинства, безоговорочно выводило его, и без того достойное высших похвал творчества, на качественно новый уровень. Ставя его вровень с другими мастерами художественного слова, наподобие давно почившего графа Толстого. Сходство усиливалось тем более, что маститый покойный тоже под конец жизни поехал крышей, объявив войну мясу и поставив во главу жизненного угла обязательную физическую нагрузку, в частности, невероятно полезной в своей утомительности облагораживающий духовно крестьянский труд. Когда минутой позже раздался тихий мерный гул неизвестного двигателя, напряжение достигло апогея. Что-то негромко громыхнуло за дверью, и двое самых нетерпеливых даже приподнялись в возбуждении, пожирая глазами вход. Заметив осуждающие взгляды остальных, более выдержанных Они взяли себя в руки и опустились на стулья, делая вид, что поднялись, дабы дотянуться до какой-то еды. Теперь за двустворчатыми дверьми что-то булькнуло, и вдруг обе половинки с треском, сопровождаемым грохотом падающей штукатурки, обрушились в зал, сокрушенные мощным ударом какого-то тяжеленного тарана. Двое сподручных сатаны, Счастливые обладатели стильных шрамов, секунду назад готовившиеся открыть двери, сейчас погребенные под их напрочь снесенными створками, бестолково барахтались среди деревянных обломков, тщетно пытаясь подняться. Опытные гости вскочили, моментально ощетинились подручным оружием, столовыми ножами и вилками, поскольку оружие огнестрельное правилами сходок было запрещено. Приготовились дать отпор кому-то или чему-то неведомому, чем бы это ни являлось, и тут же, лишившись от такого зрелища сил, опустились на свои места, а столовые приборы с веселым стуком попадали на пол. «Сатана, это уже слишком!» – прошамкал лысый, у которого от сильного потрясения выпала вставная челюсть. «Эд, «Эт, это что такое?» заикаясь, пробормотал ржавый. В первый момент большинству показалось, что сатана въехал в зал на обычные инвалидные коляски с моторчиком. У транспортного средства, которое он столь лихо оседлал, были такие же подлокотники с кнопками управления, подставка для ног, спинка. Ну, разве что по сравнению с обычной инвалидной коляской, это была явно утяжелена. что чувствовалось по ее отличной остойчивости и той легкости, с которой были протаранены массивные двери. Плюс к этому она наверняка обладала жесткой рамой, имела еще кое-какие существенные отличия. Но самое главное, у обычного инвалидного кресла не бывает сливного бачка над головой. Уже прекрасно видя, на чем въехал пахан, осознавая, что это не чудица, что так есть на самом деле, ибо массовые галлюцинации встречаются крайне редко, и все равно отказываясь верить своим глазам, 12 человек вовсю пучились на вихрем пронесшегося по залу, оседлавшего передвижной толчок, в сатану. Тот в один миг домчал до противоположной от вынесенных дверей стены, пескляво взвыл мотором на развороте, И, плеснув из бачка водой, спустя секунду на скорости, опять скрываясь в дверном проеме, благо, что сейчас в свободе его передвижений ничто не мешало, успел выкрикнуть в сторону гостей, отчаянно выворачивая шею. «Прошу извинить, господа, я сейчас! Я еще не успел в достаточной мере освоить управление...» Он хотел сказать, что не успел освоить управление, Схватив со стола салфетку и вытирая в вмиг повлажневшую шею, закончил за него желчный. «А то мы без тебя не догадались», — язвительно бросил гнилой. Играя в непоколебимое спокойствие, он, тем не менее, тоже вовсю избавлялся от мелкого бисеропота. В отличие от желчного, он делал это с помощью носового платка. Да и пот проступил у него на лбу. что, несомненно, выглядело куда благороднее и, по сравнению с выделениями шейными, имело еще одно весомое преимущество. Не пачкался воротничок рубашки. «У сатаны что, совсем крышу снесло?» Чей-то вопрос повис в воздухе, потому что опять раздалось жужжание двигателя и через секунду в зале опять появился управляемый сатаной моторизованный толчок. Ловко маневрируя, Пахан обогнул валяющиеся двери двух не до конца пришедших в себя охранников, один из которых еще стоял на четвереньках, выехал в центр зала и резко, явно желая произвести впечатление, тормознул, оставив на светлом паркете черные отметины, обутых в резину колес. Авторитеты автоматически отметили, что тормозной путь этого агрегата очень короток. что говорило о его неплохих ходовых характеристиках. «Ну вот, господа воры, все в порядке», — весело произнес сатана. «Были некоторые проблемы технического плана, но сейчас все под моим контролем. Всех приветствую, всем спасибо, что откликнулись на приглашение». «Ага, попробовали бы не откликнуться», — пробурчал сутулый. «Разве я кого-нибудь принуждаю?» Удивленный сатана тронул с места, обогнул стол, заставляя воров крутить головами, чтобы не потерять его из вида, и заехав сутулому за спину, опять излишне резко, чего совсем не требовала дорожная обстановка, затормозил. Он походил на счастливого ребенка, который никак не может наиграться новой, недавно подаренной ему игрушкой. «Да ты сиди, сиди, со мной можно запросто». Остановил он Сутулова, начавшего неловко с кряхтением разворачиваться к нему вместе со стулом. а я яд-то наивный, думал. Любому из нас приятно видеть других. Оттого мы и собираемся вместе». С оттенком грусти, переходящей в горечь, сказал Пахан и опустил голову. «Разве мы плохо сидим, господа?» Тут же вскинулся он и обвел гостей взглядом вспомнившего что-то приятное человека. «Вы помните, как мы пели?» «Нет, но как мы пели!» Он недоверчиво покачал головой и предложил. «А давайте грянем еще разок. Ту, нашу, любимую». И затянул фальцетом, фальшиве. «Эх ты, дорога длинная!» Никто не поддержал, воры виноваты отвели глаза, и тогда в его голосе появилась строго дозированная, без перебора, угроза. «Что ж!» «Будь по-вашему. Переходим к разбору финансовых полетов. Череп, тащи красную тетрадь!» Он ударил по подлокотнику, отчего его тяжеловесное средство передвижения взвыло мотором и рвануло вперед, подобно хорошо пришпоренному коню. «Держите, хозяин!» Сатана с сосредоточенным лицом проходящего опасный вираж гонщика на всех порах пронесся мимо телохранителя, Описал полный круг по залу, опять заставляя всех выворачивать шеи, опять поравнялся с черепом, остановился с резиновым скрипом. «Итак, господа!» Он послюнявил палец, прищурился, обвел соратников многозначительным взглядом. «Не надо, сатана!» — не выдержал сутулый первым. «Мы уж лучше споем!» — поддержал его ржавый. «Песню! Даешь песню, братва!» «Эх ты, дорога длинная!» Не дожидаясь разрешения пахана, на свой страх и риск принялся звонко выводить гнилой, который был единогласно признан лучшим запевалой. «Здравствуй, земля целинная!» Дружно, слаженно грянули воры, подхватывая слова песни, с некоторых пор ставшей их неофициальным гимном. Да так, что люстра отозвалась этому певческому задору. аккомпанируя исполнителем своим звонким хрусталем. Хитро поблескивая глазками, сатана из-под прикрытых век зорко наблюдал за боевыми товарищами. «Молодцы! Спасибо! Уважили старика!» — прочувствованно сказал он, когда песня закончилась. «Однако же кушайте, кушайте, господа! Чего еде стынуть?» Имея теперь возможность маневра, Он подъезжал к гостям, никого не обделяя вниманием, к каждому поочередно. Лично интересовался, удовлетворяет ли их качество пищи, давал совет попробовать то или иное блюдо, переезжал с места на место, зорко следя из-за спин, за активностью в поглощении еды, переживал, если кому-то не нравилось что-то, хвалил кого-то за хороший аппетит и все говорил, говорил, говорил. В этот вечер, поскольку обед традиционно затянулся допоздна, сатана был явно в ударе. Впрочем, как и в любой другой день, с тех самых пор, как заграничные поставщики прислали ему столь замечательные сигареты. «Это хорошая машина, очень хорошая», хвалил он, поглаживая ручку передвижного туалетного аппарата. «В днище расположены аккумуляторы, они придают агрегату, Дополнительную устойчивость, рама из особо прочного сплава. Поэтому я с такой легкостью въехал в зал сквозь закрытые двери из дуба, когда случайно перепутал кнопки на панели управления. Сливной бачок имеет объем 20 литров, а внизу, рядом с аккумуляторами, расположена герметичная емкость для дерьма. Все четыре колеса ведущие. Вы не поверите, господа? По ледяной поверхности или скользкому свеженатёртому паркету на этом агрегате можно выписывать кренделя по заковыристей самых титулованных фигуристов. Семь скоростей. На нем в случае необходимости можно разогнаться до 100 км в час за 15 секунд. Плюс-минус 2 секунды погрешности. Правда, исключительно по ровному асфальту. Таков единственный на данный момент недостаток этой замечательной конструкции. Но все равно весьма и весьма неплохой результат. Вы не находите, господа? Зачем такая скорость? Как? Хмурился сатана. А если возникнет надобность уйти от погони? Для этих же целей установлены и зеркала заднего обзора. Мусора не дремлют, уверяю вас. Хотя и перешли мы на легальный бизнес. расслабляться еще ох как рано он говорил долго красиво убедительно сначала сражая напрочь обилием информации затем начиная повторяться и явно выжидая чего-то когда гости наконец дождались обещанного десерта который по словам сатаны в этот день должен был быть особенно вкусным он поспешно примерно на второй из объявленных семи скоростей Выехал в центр буквы «П» и с нескрываемым наслаждением, подчеркнуто шумно, облегчился. Расходились все почему-то в несколько подавленном настроении, молча. А кое-кто даже вздрогнул, услышав вполне безобидную и ставшую давно привычной фразу. «До завтра, господа! Завтра покормлю вас как никогда вкусно!» Поэтому настоятельно рекомендую до сходки не наедаться. Повар обещал нечто особенное. Он приобрел новую книгу о вкусной и здоровой пище, поэтому ожидается какой-то поистине невероятный десерт. И еще. Убедительно прошу не опаздывать. Все. Все свободны. Привет родным и близким.